Александра Лисина. «Тёмный мир». Книга вторая. «Возвращение». Пролог. Море. Бескрайнее синее море, блестящее под солнцем, словно посыпанное серебристой пыльцой зеркало. Такие же бескрайние небеса. Вольный воздух, который так и хочется вдохнуть полной грудью. Этим утром распахнутый Настя Шмир как никогда выглядел прекрасным и нетронутым. И он действительно был бы таким, если бы не появившийся на языке привкус гари и не клубы черного дыма, застилающие горизонт. Он знал, что должен спешить. Чувствовал, что в гнезде творится неладное, но отчаянно надеялся, что успеет все объяснить братьям и предотвратить самое страшное. Могучие крылья торопливо вспарывали густой, как кисель, воздух. Ветер натужно гудел за его спиной. Широкая грудь вздымалась часто, взволнованно. Дыхание оттуда вырывалось жарко, с огненными искрами. Громадные ноздри с шумом втягивали влажный воздух, а огромное сердце сжималось от недоброго предчувствия. Он спешил, стремясь вперед гигантской птицей. Его глаза уже различали неровную линию скал, за которую не было ходу ни пешему, ни конному. С болью видел, что именно оттуда тянется дым. Гигантский остров приближался с невероятной быстротой, потому что теперь летящего подгонял не только ветер, но и тревога. Отступник. Вот как они его называли. Счиславный глупец. Неразумный творец, отдавший свою кровь двуногим. «Нарушитель, преступник, выскочка!» И лишь Великая Мать его понимала. Она знала, на что он решился во имя Нового и Светлого. Знала, потому что он первым пришел к ней за советом. И пообещала, что поддержит его младших детей, если в том возникнет необходимость. А теперь гнездо, куда он рискнул привести своих птенцов, рушилось прямо на глазах. Он с горестным криком увидел, как из кольца высоких скал вырвался чудовищно длинный язык первородного огня. С ужасом следил, как от удара осели многовековые горы. В панике понял, что гнездо уничтожено. А потом с неистовым ревом бросился вниз полубезумным взглядом, обшаривая изуродованное плато в поисках уцелевших. И он нашел их. Крохотные но поразительно упрямые фигурки, в руках которых жалкими тростинками посверкивали стальные клинки. Они выглядели такими слабыми, рядом с десятками извергающих пламя собратьев. Их лица были закопчены, окровавлены, измучены. Но они не сдались. Оставшись один на один против повелителей неба, все равно не сдались» и упорно держали магическую защиту перед разъярёнными крылатыми, которые коршунами кружили над скалами. «Нет!» — слетело с его онемевших от ужаса губ. «Только не так! Братья мои, почему же вы не видите?» А потом его взгляд отыскал другую тень, могучую и величественную, такую же крылатую, как и те, что с бешеной скоростью носились над поруганным гнездом, Великая мать закрывала собой его детей, тех, для кого он сердце разорвал и за кого был готов биться до последнего вздоха. Он не понял, что случилось потом. Глаза слезились от встречного ветра, в груди судорожно сжималось неистово колотящееся сердце, но поздно. Слишком поздно он понял, для чего братья заставили его покинуть гнездо в тот страшный день и поздно осознал, что его слова не достигли их разумов. Они не поверили, что его создания когда-нибудь могут стать равными драконам, не поверили, что у них хватит мудрости правильно использовать дарованную силу, и решили исправить ошибку сородича. Над полуразрушенным гнездом пронесся многоголосый крик, и в самом его центре раскрылся громадный огненный цветок, Жаркий, смертельно опасный даже для дракона огонь жизни, в котором мгновенно исчезла Великая Мать, до последнего закрывавшая собой двуногих. Вместе с ней в бушующем пламени исчезла и горстка храбрецов, посмевших противиться воле драконов. На том месте, где они только что стояли, взвился до небес чудовищный по силе огненный столб. А когда он опал на оплавленных скалах, Осталась лишь дымящаяся воронка и статуя. Невыразимо прекрасная статуя драконицы с распахнутыми в защитном жесте крыльями. А из-под каменной чешуи на миг проступило женское лицо с невыразимо печальными зелёными глазами, в которых стремительно угасали последние искорки жизни.